и хвалит моего ученика за терпение. Такая пластинка с некрасивой нашлепкой, особенно для тех, кому скоро 18, это противное н а р о д н о е тело, а со временем и психологическая нагрузка, которая по силам не каждому. Я рассказал ему о деятельности Шербаума в роли главного редактора. После всех компромиссов он добился, как-никак, маленького успеха. Он, именно он, пробил, наконец, согласие выделить место для курения. «Пускай теперь дымят». Даже Ирмгард Зайферт голосовала за это. Причем сам Шербаум не курит. И страстный противник курения. Иногда письмо с вырезками из газет. Подчеркнуто красным. Два-три звонка в неделю. Один раз сходили вместе на выставку в г а н з е й с к о м квартале. Один раз случайно встретились на Курфюрстендаме и выпили по чашечке чая в Бристоле. Два раза он приходил ко мне, Посмотреть мои кельтские черепки и осколки базальта. Но к себе никогда не приглашает. Мы друг с другом обходимся осторожно. Политические волнения в городе, отставку правящего бургомистра и превышение власти полиции мы тоже комментируем отстраненно. Этого и надо было ожидать. Впрочем, я улавливаю легкие намеки. От определенной заторможенности излечиваются в наше время на улице. Только ироническими иносказаниями. намекаем мы на то время, когда мы откровенничали, не в меру сближались. Признаю, доктор, что э т о первая попытка вступить с Ирмгард Зайферт и в половые отношения провалилась после двухчасовых усилий. И все-таки, когда мы опять закурили, она сказала, «Это не помешает мне любить тебя. Мы должны быть терпеливы друг другу». «Мы и так, мы и так терпеливы. Это из-за множества наплывов». Все время встревает она, ну, она и своими военно-научными подробностями вынуждает меня прочесть лекцию о трассе, цементе и его пригодности для подводных сооружений. Даже со скудным, хотя кинематографически очаровательным безобразием предэйфельского пейзажа, с изгрызенной разработками пен з о й землей и обеими дымящими трубами к р и н к с о в с к о г о завода, наши отношения справиться не могли. Тем более, что с некоторых пор я встречаюсь в брошенных базальтовых карьерах не только со своей бывшей невестой, но и со своей ученицей Веро Левант. Линда и Веро замышляют что-то сообща. Акции против меня. Вон, доктор, видите? Врач говорил, между прочим, о телеочерке «Малькольм x У насилие, кажется, есть будущее. А потом сказал, оставим в стороне ваши вполне нормальные осечки и поговорим о цементе. Я навел справки. а Кринксовском заводе не может быть и речи. В Круфте находится акционерное общество «Тубок, трасс, цемент, камень». А это на 100% дикерховское дочернее предприятие. Основанное в 1922 году как камнеобрабатывающий завод, оно сегодня работает по самой разносторонней среди дикерховских филиалов программе. По сравнению с филиалами в н о й в и д е производство цемента, правда, невелико. Но это так, между прочим, только чтобы уточнить, чья тут собственность. Благодаря запросу по а н д е р н а х в с к о й бирже труда выяснилось, что во время студенческих каникул 5 4 и 1955 -го годов вычислились в списках Тубога, именно как студент-практикант. Об и н ж е н е р е п р о и з в о д с т в е н н и к и и речи нет. Врач препарировал колпачки на столике для инструментов, выжидая, осмелюсь ли я возразить. Мне пришла в голову только беспомощная насмешка. «Наняться бы вам в уголовный розыск».